Глава 20 Если лётчик хороший, да, судя по всему, человек, тоже неплохой, то можно. На скребу я сил на твоего однокашника. Но это дело не быстрое, придётся ему со мной поехать. Видя вопрос во взгляде капитана, Сергей пояснил, ноги — это почти половина массы тела. Нужно растить их медленно и при этом жрать в три горла. Так что собирай товарища и документы ему там подготовь. Сразу пусть инвалидность снимут а то уйдут бумажки в архив, потом замучаешься доказывать, что ноги на месте. И пусть однополчане харчами озаботятся. Я, кстати, со своими людьми до сих пор на самообеспечении», бросил шпильку под конец Сергей. «Все сделаем», радостно ответил капитан. «Сегодня же решу эти проблемы». «Вот и хорошо». Днем его нашла Нед. Он как раз закончил лечение в очередном госпитале и сидел на лавочке, поглощая обильный обед, который ему заранее приготовили в местной столовой. Командир, с лишними трофеями я разобралась. Все, что не пригодится, сгрузили возле купола. Пришлось мужиков погонять, но им полезно, и так ничего не делают. Нет, присела рядом и отобрала у Сергея очищенное яйцо. А вот с планами Барбароссы и тем более Ост – беда. Она откусила от яйца верхушку. Сергей, понимая, что может пойти разговор не для всех, накинул полок тишины. Если план барбаросса у меня есть на нейросети, и то там в основном карты с направлением главных ударов, хотя и с пояснениями то по плану ОСТ только косвенные данные. Оригинальных документов не сохранилось или их не нашли. Было много подделок, в основном обеляющих Германию во времена, когда фашизм стал опять зарождаться в Европе. И такое опять было, удивился Сергей. Это, наверное, после твоей безвременной кончины началось, раз ты этого не знаешь. И чем кончилось? Я же говорил, а там теперь арабы. Когда свои рожать не хотят, им работа важнее. И идет постоянный приток мигрантов с Ближнего Востока и Африки, Какой тут фашизм?» – улыбнулась «Так вот, что им рассказывать? Документы ты им предоставить все равно не можешь, поэтому рассказывай, что знаешь. Прикинь, что можно обнародовать. Про планы истребления всех евреев и цыган. Про уничтожение 75% населения славянской национальности. Про создание лагерей смерти, где умерщвление пойдет на промышленной основе. Не забудь про использование человеческой кожи на абажуры и перчатки. зала из печей на удобрение полей. Ведь это все было. А включал это в себя план изначально или добавили позже, не так важно. Пусть поймут, с кем воюют. И впечать это все. Чтобы точно вся страна поднялась. А то еще достаточно ожидающих другого хозяина. Про то, как европейцы из покоренных стран массово сдавали своих бывших соседей евреев и потом растаскивали их имущество говорить? Все, что вспомнишь, говори. Пусть сразу знают, каких сволочей освобождать придется. Про иностранные дивизии из добровольцев этих же государств расскажи. Здесь многие верят в байки про пролетариат, поднявшийся в едином порыве против эксплуататоров. Вот он и поднимется. Но против нас. Про так называемых союзников рассказывать? Пока рано. Это уже стратегическая информация. Придержи до Москвы. Сергей прикрыл глаза. Упомяни про цель уничтожения Ленинграда до основания и намекни о возможной блокаде и голоде. Склады там почти пустые. А те, что еще полны, отмечены на немецких картах и будут разбомблены в первые дни блокады. Пусть вывозят. Здесь осталось, если не ошибаюсь, три недели всего. Пускай детей эвакуируют. Покажи ближайшие котлы наших армий. Точно не говори ничего. Примерный срок. Лучше на день-два раньше события. Есть у тебя эта информация? Нет, молча кивнула. Настроение у нее резко испортилось. «Вспомнила, что не в сказку попало», — понимающе произнес Сергей. «Я тоже вкалываю, как могу, чтобы вызвать доверие к нам и тому, что мы говорим. Возьми с собой пару клановых, у которых накопители пустые. Вдруг пригодятся для внушительности». «Я сама могу тут внушить кому угодно и что угодно». «Сломать не проблема. Надо строить. Во всех смыслах». «Я сегодня своими глазами видел, как впечатлились генералы, когда один из моих сопровождающих появился из скрыта» хотя они знали об этом. Знать и видеть – психологически разные вещи. В это время в купол просунулась рука. «Иди, делай, что можешь», – напутствовал Сергей девушку и снял полог «Что это за купол был? Вы не слышали? Я вас звал», – спросил капитан. «Это называется полог тишины», – пояснил Сергей. «Нам надо было решить конфиденциальный вопрос». Нет поднялась со скамейки и, глядя в пустое пространство, спросила. «У кого накопитель разряжен, поднимите руку». «Ты и ты пойдемте со мной!» «Нет» ткнула два раза пальцем в пустоту и пошла в сторону штаба. «Поедем?» — спросил капитан. «Люди ждут». «Поехали», — согласился Сергей. «Спасибо, все было очень вкусно», — поблагодарил он стоявших в стороне санитарок, которые приносили обед. Вечером подъехали к поезду. Машина остановилась на привычном месте. «Подожди, сейчас список принесут. Генералу отдашь он в курсе», — произнес Сергей. Я связался с авиаполком, где сейчас Серёжка. Увидев вопрос на лице Сергея, капитан пояснил. Это лётчик, про которого днём говорили. Тёзка, значит, кивнул Сергей. И что там? Завтра к обеду его привезут. Продукты и документы тоже подготовят. Хорошо, я предупрежу своих. Его встретят, если меня не будет. Сергей заметил вышедшую из поля отвода «Нет» с листками бумаги. А вот и список. Подвесив светляк, он пробежался по протянутым бумагам глазами. Архонт Сергеевич, я еще понимаю, но Штирлиц... Сергей посмотрел на нет. Сама придумала. Это ж классика. Да и похоже они немного, ответила девушка. Ну, пусть так. Спит? Она кивнула в ответ. У нас другая проблема, сказала нет. Нет нормальной бумаги нечем писать. Одну тетрадку в трофеях нашла с дневником немецкого солдата. Оттуда надергала листов. Сергей протянул бумаги капитану. Решаемый вопрос. Решаемый. Капитан, косясь на светляк, просмотрел листки. Как это записывать? Вот, например, Смила из клана Вершителей. Надо имя, отчество и фамилию. Вампиры отказываются их менять. Имя это единственное, что у них осталось от клана, ответила нет. Возраст без проблем согласились изменить, а насчет имени уперлись. А что с возрастом не так, удивился капитан. рони например, 824 года. «А старейшине Тихолу — 2412», — ехидно улыбнулась Нед. «Сможешь провести по бумагам? Вот то-то. А с именами сам выкручивайся». «А тебе тогда сколько?» — охрипшим голосом спросил, впечатленный цифрами капитану Нед. «Со мной все нормально. В этом вопросе. Это вон командир у нас, старец древний». «Допрыгаешься, прикажу всю картошку перечистить», — пригрозил Сергей. «У нас нет картошки». «В городе есть. Прикажу всю скупить и почистить». «Бедный город», — притворно вздохнула Нет. «Его ждет голодная смерть из-за древнего деспота». «Хватит вам, пожилые люди», — начал капитан. И этот туда же воскликнул Сергей. «Надо, наверное, и правда деспотом становиться». «Что с именами делать?» — уже серьезно спросил капитан после того, как все отсмеялись. «А так и пиши. Отчество из клана». Фамилия — вершителей. Есть же всякие д'Артаньяны и прочее Только те французы. А эти вампиры по национальности. Или нет, вампиры — это раса, а национальность, пиши, русские. Может, и пройдет, — прикинул расклад про себя капитан. Если не пройдет, ты нет, позови. Она там всех писарей-крючкотворов научит с ходить, — посоветовал Сергей. Сами поди разберемся. Еще что-либо нужно? Если с продуктами решишь, то еще неплохо бы десятка-два канистр на 20 литров и кусок сбитого самолета килограмм на 500. Найдем. Ваши люди сегодня ночью прогуляться не пойдут? Может быть. Твое начальство хотело что-то конкретное? Языка бы из того штаба. Сам понимаешь, какой-нибудь генерал будет лучшим подтверждением. Обещать не буду, ответил Сергей, но буду иметь в виду просьбу твоего начальства. Вампиры сидели вокруг небольшого костра и негромко между собой разговаривали. Сергей вышел из вагона после ужина и направился к ним. Возле Крона ему освободили место. «Крон, твои люди не устали?» — поинтересовался Сергей, усевшись рядом. «Ночная вылазка?» — спросил вампир. «Ты на вопрос ответь. Круглые же сутки на ногах люди». «В том-то и дело, что они люди. Хотя ты по непонятной причине нас так упорно называешь», — ответил Крон надеюсь не обижайтесь просто привычка сергей пожал плечами да и внешне вы люди так все таки вот представь идешь ты по пустыне тебе то капля дождя сверху упадет то лужица грязная встретится и вот выходишь ты к большому озеру чистейшей и прохладной воды ты сразу ляжешь спать думаю я тебя понял согласился с ним сергей пребываете в эйфории так что нужно мы готовы то место, откуда вы документы принесли, надо снова посетить. Притащить оттуда хотя бы одного человека с большим количеством нашивок. Я бы точнее подсказал, но в ихних регалиях плохо разбираюсь. Знаю, что чем больше висюлек, блях и значков, тем выше чин». «Это везде так». «Не везде», — влезло на место рядом с Сергеем «Нет». «У нас в армии вообще внешних знаков различия не было». «Странная у вас армия была», — сказал Крон. «Как подчиненные понимали, кто перед ним!» По тактическому интерфейсу опознавались. «Там слепым будешь, не ошибешься!» Заметив вопросительный взгляд, Крона пояснила. «Магия такая, техническая!» Нет, пихнула Сергея плечом. «Командир, можно я с ними пробегусь? Быстрее запасы энергии пополним. А то вампирам то этого нельзя, то другого нельзя. А эти гады в наших стреляют!» «Если не набегалась за день, то прогуляйся», — согласился Сергей. Ночь прошла спокойно. Никто его не будил. А может, просто не почувствовал, потому что спал, как убитый. «Как сходили?» — спросил Сергей Крона. «Нормально. Пятерых притащили. Энергии под завязку. Нет, со своими ножами разошлась так, что много просто пришлось оставить». Крон, прищурившись, посмотрел в сторону города. «Не был бы эмпатом, посчитал бы ее маньяком, любящим убивать беззащитных людей». «А кто тогда?» — она спросил Сергей. Она делала неприятную работу. Старалась сделать ее как можно больше. Ну и радость от владения такими клинками. Мысли и чувства профессионального воина. Может, вам тоже какое-нибудь оружие сделать? Незачем, командир, — ответил Крон. А в этом мире, как я заметил, оружие не является определителем статуса. Тут ты прав. Это скорее определитель профессии. Может, вам эмблему или знак клана на кольчугах изобразить? Это имеет смысл, когда все вокруг ходят в подобной одежде. А здесь в них только мы. Наша кольчуга сама по себе знак. К нам гости пожаловали. Увидел Сергей Грузовик двигающийся в их сторону. Отобрали только двадцать человек, поздоровавшись, сказал капитан. Больше за такое короткое время найти не смогли. Решили, что для эксперимента и этого количества достаточно. Именные ножи не выдавать. Хозяин барин «Мне мароке меньше», — ответил Сергей. «Крон, проверь их», — попросил он, когда бойцы вылезли из машины и построились. Вампир медленно прошел вдоль строя, вглядываясь в лица солдат. «Подходят», — вынес он вердикт. «Беремся за руки соседей, как в хороводе. Без команды руки не отпускать». Взяв крайнего бойца за руку, повел их к куполу от вода глаз. По пути другой рукой прихватил капитана. «Пойдем, глянешь, как живем» под куполом передал бойцам амулеты с браслетами. Прочитал короткую лекцию по их свойствам и использованию. Провели несколько пробных уходов вскрыт и немного постреляли друг в друга. «Товарищ командира если на мину наступить поможет?» спросил один из бойцов. «Не проверяли, но, скорее всего, нет», ответил Сергей. «Для срабатывания защиты нужно время и расстояние до угрозы, а мина уже под ногами. Сам я не проверял и вам не советую». «А от ножа?» «Тоже нет. Если бросить, то, может быть, сработает, а если бить рукой, то точно нет. Слишком медленно двигается. Да и как начальство тебе морду набьет в случае чего?» шуткой закончил Сергей. Когда бойцы завершили тренировку с амулетами, подошел капитан. Носовым платком он вытирал пальцы от угля. «Нашел что-нибудь интересное?» с улыбкой спросил Сергей. «Да у вас тут все интересное. Не объяснишь, почему паровоз и вагоны выглядят, как будто только с завода вышли?» а судя по номерам, паровозу 20 лет, а вагоны еще старше. Есть у меня талантливый ремонтник, умеет всякое такое ремонтировать. А тендер полный угля и воды, хотя, по твоим словам, вы от самого Витебска ехали и еще неизвестно, сколько поезд до этого проехал. Ведь это две или три заправки углем и водой. Вот про это от тебя первого слышу. Даже не задумывался о том, чтобы уголь и воду проверять. Едет паровоз и едет. Я в них плохо разбираюсь. «А в чем разбираешься?» «Ты заказ будешь забирать?» — сменил тему Сергей. «Правда, я опять не поинтересовался, кого ребята принесли». «Буду, конечно!» — глаза капитана загорелись. «Крон, вынеси добычу капитану, пусть забирает», — распорядился Сергей. Когда пленных уложили рядком капитан пробежался по карманам пожилого немца с самым богатым набором весюлик. Из нагрудного кармана достал документы. «Вольфганг Фишер, генерал-майор». — зачитал он вслух. Ашарашино посмотрел на Сергея. — Ах... Это командующий дивизией, которую вы без документов оставили? — Это... Это... Капитан прервался. — Они хоть живы? живы — Живы-живы, — успокоил его Сергей. — Просто крепко спят. — Разбудить? — Сейчас, — капитан развернулся к бойцам. — Обыскать и связать. Вот потом и разбудим. Капитан с бойцами и пленными укатил, обещав скоро вернуться на другой машине. «Как вы их нашли?» – спросил у Крона Сергей. «Вряд ли они вас дожидались, сидя на том же месте». «По меткам», – ответил тот. «Я их пометил на всякий случай. Вчера мы их все равно не успели бы утащить. Поздно наткнулись на этот штаб. А сегодня целенаправленно нашли Да и не уносили их далеко. Развернули рядом полевой госпиталь. Вывести из этого сна раньше времени можем только мы» так что они все еще спали». «С остальными разобралась нет, как я понимаю?» «Да, только врачей не тронула Сергей кивнул, соглашаясь. «Сегодня большого сопровождения не надо», — произнес он. «Свежих раненых мало. Везут в основном из других ближайших госпиталей. Из дальних отправляют нам, так сказать, на перехват. По пути в Москву». Сергей помолчал. «Сегодня собирайтесь, укладывайтесь. Завтра выезжаем». «Про эвакуацию женщин и детей тебе сказали?» Крон утвердительно кивнул. «Там нет с Натальей, пусть командуют продолжил Сергей. «Должны часть сбитого самолета с канистрами привести Затащите их под купол. Я потом сам его разделаю». «Сергей, можно я сегодня с тобой?» — подошла к ним Дроу. «Надоело спать, да ничего не делать». «А нет, помочь с размещением беженцев не хочешь?» «Я ей больше мешать буду», — возразила Наташа. Я сама не знаю, что с ними нужно делать. Хорошо, поедешь, — легко согласился Сергей. Второй госпиталь, как и первый, сегодня не был наполнен даже наполовину от того количества раненых, которые были в предыдущие дни. И Сергей подозревал, что большая часть раненых была местными жителями, пробравшимися в здание. Ему даже не потребовался перекус, чтобы восстановить силы. Потому и на этих раненых он большого внимания не обратил. Не жалко. Завыли сирены воздушной тревоги. Сергей оглядел небо. Заметил густые клубы дыма, поднимающиеся с крыши госпиталя. Сопровождающим найти, кто подал сигнал с крыши, скомандовал он в окружающее пространство. Наташа, будь наготове, скорее всего, будут бомбить именно нас. «Опять экспериментировать?» — спросила дроу «Нет времени. Используй дракону. Только учти, у нее нет массы, а значит нет инерции. Ей не нужно много времени и места для маневра». Научись добавлять в нее энергию тогда, когда она нужна. Тренируйся в эту сторону. А бомбы я как-нибудь перехвачу.